Глава вторая. Приключения Софьи после отъезда из Эптона. История наша перед тем, как нам пришлось повернуть назад и проделать путь, совершенный нашей героиней, остановилась на отъезде Софьи и ее горничной из гостиницы. Последуем теперь за этой милой девушкой, предоставив ее недостойному возлюбленному оплакивать свою злую судьбу или, вернее, свое дурное поведение». Софья приказала проводнику ехать просёлочными дорогами. Они переправились через Северн и находились всего в миле от гостиницы, когда героиня наша, оглянувшись, увидела несколько всадников, утявшихся в опер. Северн река в Западной Англии, приток Эвена, на которой стоит город Уорчестер. Она очень испугалась и велела проводнику гнать как можно скорее. Тот повиновался, и они поскакали галопом. Но чем больше они прибавляли ходу, тем жарче их преследовали. И так как у догоняющих лошади были несколько резвее, чем у спасающихся от погони, то в конце концов первые догнали вторых, обстоятельство счастливое для бедняжки Софьи, которое от страха и усталости почти обессилевает. У нее сразу отлегло от сердца, когда раздался женский голос, приветствовавший ее в самых ласковых целях и учтивых выражениях. Отдышавшись, Софья тотчас же отвечала на приветствие столь же учтиво и с большим удовольствием. Всадники, настившие Софью и так ее напугавшие, оказались подобно ей двумя женщинами с проводником. Обе в кавалькады проехали добрые три мили вместе, не проронив больше ни слова. Наконец наша героиня, почти совсем оправившись от страха, но несколько недоумевая, почему эта дама не встает от нее, хотя они едут не по большой дороге и уже несколько раз вернули в сторону, обратилась к незнакомке и очень любезно ей сказала, что она очень счастлива, что они едут вместе. Незнакомка, которая, казалось, только и ожидала, когда с ней заговорят, с готовностью отвечала, что и она страшно счастлива, что местность эта ей совсем не знакома, И потому, встретив попутчицу, она на радостях решила не отставать от неё, хотя это, может быть, и неучтиво, в чём она просит извинения. Дамы обменялись ещё несколькими любезностями, потому что месяц Гоноры уступила место облачённой в яшнёй амазонке незнакомке, а сама удалилась в пыль. Но хотя София очень любопыствовала узнать, почему эта дама едет теми же окольными дорогами, что и она, и была даже этим немного встревожена. Однако робость или скромность или иные причины удерживали ее от расспросов. Незнакомая дама находилась в это время в затруднении, упоминать о котором почти что ниже достоинства историка. На протяжении последней мили ветер не меньше пяти раз срывал с нее шляпу, а она не могла достать ни ленты, ни платка, чтобы подвязать ее под подбородком. Узнав об этом, Софья тотчас же предложила ей платок но, вынимая его из кармана, она, вероятно, слишком отпустила поводье, потому что лошадь как раз в эту минуту несчастливо оступилась, упала на передние ноги и сбросила свою прекрасную наездницу. Хотя Софье полетело стремительно на землю, но к счастью, не ушиблась, и обстоятельства совпалшие, может быть, её падению пощадили её скобдливость. Просёлочная дорога, по которой они теперь ехали, Дорога очень узкая и густо обсажена деревьями, так что луна освещала её скудно, а в ту минуту она скрылась за облаком, и было почти совсем темно. Благодаря этому скромность молодой девушки, необычайно студливой, не сколько не пострадала, как её тело, и она снова села на лошадь, поплатившись только лёгким испугом при падении. Наступил наконец день в своём ярком блеске, Вот дамы, ехавшие бок о бок с по выгору, пристально посмотрели друг на дружку, взоры их застыли в неподвижности, лошади в ту же минуту остановились, и обе они заговорили разом, произнеся одинаково радостно одна Софья, другая Гарриет. Неожиданная встреча удивила их гораздо больше, чем проницательного читателя, который, наверное, догадался, что незнакомка была никто иная, как миссис Фицпатрик кузина мисс Вестерн, ведь мы упомянули, что она поспешно уехала из гостиницы через несколько минут после Софии. Удивление и радость кузин по случаю встречи были так велики, прежде они были большими приятельницами и долго жили вместе у своей тетки Вестерн, что невозможно передать и половины приветствий, которыми они отменялись, перед тем, как задать друг дружке весьма естественный вопрос «Куда ты едешь?». Первызъ явила это наконец миссис Фицпатрик. Но несмотря на всю непринуждённость и естественность вопроса, Софью закружнилось дать на него определённый ответ. Она попросила кузину потерпеть со своим любопытством, пока они приведут в какую-нибудь гостиницу, до которой, сказала она, осталось, я думаю, недалеко. И поверь, горит, я тоже сгораю от любопытства, ведь мы обе одинаково удивлены. Речиями, которыми обменивались дамы по дороге, пожалуй, не заслуживают, чтобы их передавать. И, конечно ещё меньше заслуживают этого разговор их горничных. Ибо и те начали обмениваться между собою любезностями. Что же касается проводников, то они лишены были удовольствия побеседовать, потому что один из них понестился в авангарде, а другому пришлось замыкать процессию. Так ехали они несколько часов пока наездники не выбрались на широкую и хорошо убитую дорогу, которая после поворота направо скоро привела их к прекрасной, заманчивой на вид гостинице, где все они и остановились. Но Софья была сильно утомлена, и если ей последние пять или шесть миль трудно было держаться в седле, то теперь она была даже не в силах сойти на землю без посторонней помощи. Хозяин, державший её лошадь, тотчас это заметил и предложил снять её с седла на руках, а она слишком поспешно согласилась принять его услугу. Когда видно решило заставить сотню краснеть в этот день, и коварная попытка удалась теперь лучше, чем в первый раз. Только что хозяин принял девушку в свои объятия, как ноги его, недавно сильно потрепанные подагрой, подкосились, и он грохнулся на землю. Но при этом с большой ловкостью и галантностью успел броситься под свою прелестную ношу. Так что все синяки от падения достались только ему. Правда, и Софья получила жестокий удар. Он был нанесен ее стыдливости широкой насмешливой улыбкой, которую, поднявшись на ноги, она заметила на лицах большинства зрителей. По этой улыбке она догадалась, что с ней случилось мы не будем однако на это останавливаться в угоду читателям, которые способны смеяться над оскорблением деликатных чувств молодой дамы. Такие приключения никогда не рисовались нам в смешном свете, и мы не постесняемся сказать, что надо иметь весьма извращённое представление о стыдливости красивой молодой женщины, чтобы приносить её в жертву мелкому удовольствию, доставляемому цехам. Этот испуг и этот удар в соединении с крайним изнеможением, как душевным, так и весным, почти сломили здоровый организм Софьи, и у неё едва хватило сил доплестись до гостиницы, тапившись на руку своей горничной. Усевшись наконец на точи, спросила стакан воды. Но вместо с гоноры, по-моему весьма благоразумна, заменила его стаканом вина. Узнав от миссис Гоноры, что Софья в последние две ночи не ложилась, и, видя ее бледности и изнурения, миссис Сицпатрик стала упрашивать ее соснуть и подкрепить свои силы. Она еще не знала истории Софьи и ее страхов, но если бы знала, все равно дала бы такой же совет, потому что отдых был Софье явно необходим. С другой стороны, проделанный ими длинный путь по проселочным дорогам Настолько устранял всякую опасность преследования, что сама она была совершенно спокойна на этот счёт. Софья охотно согласилась последовать совету своей приятельницы, который был горячо поддержан Ганорой. Миссис Хеппатрик предложила также составить компанию кузине, и Софья с большой готовностью приняла её предложение. Как только госпожа легла в постель, горничная приготовилась последовать её примеру. Она приняла всячески извиняться перед камеристкой миссис Фитцпатрик, что оставляет ее одну в таком ужасном месте, как гостинице. Но та остановила ее, будучи тоже не прочь соснуть и желая удостоиться чести разделить с нею ложа. Горничная Софья согласилась уступить ей часть постели, сказав, что это, напротив, для нее большая честь. Так после многих реверансов и комплиментов Горничные пошли спать вместе, так это уже сделали их госпожи. Хозяин имел обыкновение, подобно всем своим собратьям, подробно расспрашивать у всех кучеров, лакеев, шарейтеров и других обо мненах своих постояльцев и о том, какие у них поместья и где они расположены. Удивительно поэтому, что многие странности в поведении наших путешественников Особенно же то, что они легли спать в такой необычайный час, как в 10 утра, возбудили в нем любопытство. Вот почему, как только проводники вошли в кухню, он обратился к ним с вопросом, «Кто такие приезжие дамы, и откуда они едут?» Но проводники, хотя и добросовестно, рассказали все, что знали, однако очень мало удовлетворили любопытство хозяина, напротив, они скорее разожгли его. Этот содержатель гостиницы слыл между соседями весьма смышленным малым. Считалось, что он видит дальше и глубже всех в приходе, не исключая самого священника. Возможно, что такой репутации немало способствовала его внешность, потому что в лице его было что-то необыкновенно глубокомысленное и многозначительное, особенно когда во рту у него торчала трубка, а с ней он почти не разлучался. Его манера держать себя тоже сильно укрепляла представление о его мудрости. Вид у него был важный, чтобы не сказать мрачный. Когда он говорил, что случалось с ним редкое, то делал это всегда не спеша, и хотя суждения его бывали кратки, он то и дело прерывал их разными «гн», «га», «да», «так» и тому подобными вставными частицами. Таким образом, несмотря на то, что слова его «гн», сопровождаясь некоторыми пояснительными жестами движениями, вроде покачивания головой, кивков или поднятия указательного пальца, он обыкновенно предоставлял своим слушателям понимать больше того, что было им сказано, и даже как бы намекал, что знает гораздо больше, чем щёл нужном открыть. Уже одно это обстоятельство может прекрасно объяснить, почему за ним установилась репутация человека глубокомыслинного. Люди удивительно склонны относиться с почтением к тому, чего они не понимают. Вот тайна, на которой всецело строили успех в своих плутни многочисленные обманщики рода человеческого. Этот тонкий политик, отведя жену в сторону, спросил, что она думает о только что приехавших дамах. «Что я думаю?» — отвечала жена. «Что же мне о них думать?» «А я знаю, что мне думать», — сказал он. Проводники рассказывают странные вещи. Один уверяет, что приехал из Глостера, а другой, что из Эптона, и ни тот, ни другой, насколько я могу судить, не в состоянии сказать, куда они едут. Но кто же когда-нибудь приезжал сюда из Эптона простелочными дорогами, особенно направляясь в Лондон? А одна из горничных перед тем, как сойти с лошади, спросила, не это ли дорога на Лондон? «Вот я и сопоставил все эти обстоятельства, и как ты думаешь, к какому я пришел выводу насчет того, кто они?» «Ну, — отвечала жена, — где же мне отгадать твои открытия?» «Славная девочка», — сказал муж, потрепав ее по подбородку, — «должен признаться, что ты всегда полагалась на мою смышленность в таких вещах». «Так можешь быть уверена, слушай, что я говорю», Мордерс был уверен, что эти дамы из мятежниц, которые по слухам сопровождают молодого кавалера, и поехали окольными путями, чтобы избежать встречи с армией герцога. Молодой кавалер Карл Эдвард Стюарт. Армия герцога правительственная армия под командой герцога Кемберлендского. "Её-е, ты попал в самую точку, муженёк", сказала жена. Она выглянет такая нарядная, что твоя принцесса. Да и всякий взглянув на неё скажет, что принцесса. А всё-таки, когда я соображаю, когда ты соображаешь, презрительно перебил её хозяин гостиницы. Пожалуйста, скажи, что такое ты соображаешь? Да то, что она слишком скромна для такой знатной дамы, ответила жена. Сам посуди, когда наша Бесс в крело не постель, она что носевали её милая да голубушка, да душа моя. А когда Бетти предложила снять с неё башмаки и чулки, она не позволила, сказав, что не желает утруждать её. "Ну, это ничего не значит", сказал муж. "Если ты видела, как некоторые знатные дамы держатся грубо и неучтиво с теми, кто ниже их, так неужели ты думаешь, что ни одна из них не умеет обращаться с людьми низкого звания?" Мне кажется, я умею отличать людей высшего общества, когда взгляну на них. Как будто умею. Разве она не спросила стакан воды, когда вошла? Женщина другого звания спросила бы рюмку водки. Уж верно спросила бы. Если это не самая знатная дама, продавай меня как дурака. И тот, кто купит этого дурачину, останется в большом накладе. Опять-таки, разве женщина высокого звания поехала бы без лакея, если бы не такой необыкновенный случай. «Разумеется, муженек!» — воскликнула жена. «Ты смыслишь в этих вещах лучше меня, да и во многих других». «Да, кое-что с мыслю», — отвечал трактечик. Ей-ей, — продолжала жена, — «так жалостно было глядеть на бедняжку, когда она села на стул. Право, я ее от всей души пожалела, словно бы она была простая бедная женщина. Но что же нам делать, муженек?» Коль она не кежница, то ты верно хочешь выдать ее в суду, а она такая кроткая, такая добрая дама. Будь она чем хочет, а я не выдержу и разревусь, когда узнаю, что ее повесили или голову ей отрубили. Вздор, воскликнул муж, но все-таки не так-то легко решить, что нам делать. Пожалуй, еще раньше, чем она уедет, мы получим известие о сражении. И если кавалер одержит победу, она может заступиться за нас при дворе и осчастливить нас коле мы её не выладим. Да-да, это правда, согласилась жена. От души желаю, чтобы это было в её власти. Права она, такая ласковый, добрая дама. Я бы на бы в отчаянии, если бы с ней случилось что-нибудь нехорошее. Ну, заладила, скривил губы хозяин. Вечно вы кого-нибудь жалеете. Неужто ты стала бы укрывать мятежников? Понятно не стало бы, отвечала жена. А что до её выдачи, то будь что будет. Никто не посмеет нас бросить. Каждый на нашем месте поступил бы точно так же. Пока наш политик Хавен, вполне заслуженно, как мы видим, пользувшийся между соседями репутацией великого мудреца, занят был обсуждением этого вопроса, мнение жены он уделял мало внимания, пришлось вестей, что нетежники ускользнули от герцога и выиграли день пути по направлению к Лондону. Вскоре после этого Приехал один сквайр, известный якобик, и, пожав с радостным видом руку хозяина, проговорил. Наша взяла голубчик. Десять тысяч честных французов высадились в Суфальке. Суфальк — градство к северо-востоку от Лондона, у берегов Немецкого моря. Да здравствует старая Англия! Говоря о старой Англии или старой веселой Англии, Манагисты имели в виду распущенность правящих классов, сменив пуританскую строгость на равы после реставрации Стюартов в 1660 году. 10 тысяч французов, дорогой мой, лечу принёхонька на соединение с ними. Весть эта оперивила мнение мудрого трактирщика, и он решил поухаживать за молодой дамой, когда та проснётся. Он, по его словам, убедился теперь, что это никто иная, как сама леди Дженни Камерон. Дженни Камерон, любовница Карла Эдуарда Стюарта.